«Тогда. Хейли». Она была странной, та девочка в окне, и от того казалась еще интересней. «Теодора», — сказала она, опуская глаза, словно стыдилась собственного имени. «Но все зовут меня Тедди. Как медвежонка, мне нравится. Звучит намного круче, чем Хейли. Скажи это мальчишкам из моего класса. Насупилась моя новая знакомая». Они постоянно дразнятся, ведь Тедди мальчишеское имя, потому что они дураки. Ты делаешь уроки? Математику! Закатила глаза Тедди. А у тебя что? Английский. Вам тоже задали сочинение про любимого героя. А, да, я уже давно все написала, но это вычитание и умножение слонов бр! Она была забавной, не такой зажатой, как казалось в школе. Я часто обращала на нее внимание. Девчонка моего возраста, что играла за забором в соседнем дворе. Выходила в то же время и плелась за мамой. Мы постоянно сталкивались нос к носу, когда менялись кабинетами. География у миссис Хиггс стояла у меня сразу же за классом Тедди. А сколько раз я видела ее в окне. Такую одинокую и какую-то крошечную, хотя она была полнее всех моих подруг. Я даже слышала, как рыжий идиот из ее класса Обзывал ее жирной, а мне всегда хотелось подойти и отвесить ему под затыльник: заступиться за эту девочку из соседнего дома просто потому, что больше некому было это сделать. Тедди, теперь я знала, как ее зовут. Вернее, я и до этого знала. Распрашивала маму, почему мы не дружим с соседями, и можно ли мне пойти познакомиться с той девочкой из комнаты напротив. Ее зовут Тедди, дорогая. Мия я бы хотела отпустить тебя к ним. Но, думаю, ее мама будет против. Отвечала она и тут же грустнела. Но почему? Кто знает. Пожимала мама плечами, не желая делиться своими взрослыми догадками. Иногда люди не хотят сближаться с другими. Не хотят, чтобы их границы нарушали. Но почему? Не унималась я. Ты слишком любопытная, Хейли. Улыбалась мама и трунькала меня по носу. «Однажды это выйдет тебе боком». И как только мама сказала это, любопытство лишь усилилось. Словно вышло из спячки, как медведь, прососавший лапу в берлоге последние семь лет жизни. Теперь, когда мы выходили из домов в одно и то же время, я из-под тяжка разглядывала эту миссис Раморе. Пыталась разгадать, что же с ней не так. Почему она так не хочет сближаться с людьми, как сказала мама. Но ничего не могла обнаружить. Миссис Раморе так и оставалась для меня загадкой, которая ускоряет шаг, едва заметив нас на горизонте, которая задергивает шторы на кухне, когда там появляется кто-то из нашей семьи, которая проходит мимо и притворяется, что не заметила нас, когда сталкивается с нами между стеллажами супермаркета Ситаун. Однако мое любопытство все же помогло мне узнать кое-что о соседях Раморе. Пристальное наблюдение, чуточку удачи и никакого шпионажа. Не нужно было расспрашивать маму, чтобы понять о них три вещи. Первое. Они жили только вдвоем. Никаких отцов или братьев у той девочки из комнаты напротив не было. Ох, и скучно же им приходилось. Я бы уж точно заскучала. Мы с мамой были не разлей вода и могли что угодно делать вместе. Ну, как только она освобождалась от своей важной работы но только папа веселил меня по-настоящему. ну и Дилан, когда он не превращался в суперботана, то мог быть забавным. мы вместе объедались шоколадными батончиками и смотрели диснеевские мультики. бывало правда он побеждал и отвоевывал свое право на какую-нибудь невероятно скучную научную программу по Discovery. но все же против мультиков он ничего против не имел. но только папа был той щепоткой соли что идеально дополняло наше блюдо. Четвертый и завершающий ингредиент рецепта Морган, без которого оно было бы пресным или вовсе безвкусным. Он носил нас на руках, причем каждого из нас. Неважно, кого подхватывать и подкидывать к потолку. Меня, трусишку Дилана или маму. Для всемогущего папа она была пушинкой, не более. И смеялась в такие моменты так, как не смеялись даже дети на горках в Эджвуд-парке. А еще он придумывал всякие безумные вещи: мог спокойно сидеть с нами на диване, а потом спохватиться, как Чихуахуа, и громко заявить: Они съездите ли нам в Вудман Бич, а еще лучше в Нью-Йорк покататься на аттракционах или завалиться в зоопарк. И даже если завтра нужно было в школу, Мы запихивались в папину блестящую машину и мчались навстречу приключениям. У девочки из дома напротив не было ни приключений, ни блестящей машины, ни папы. Даже шкафа с книжками не было. За семь лет я успела подсмотреть в ее комнату, когда она забывала завесить окно и уходила куда-то. Тогда я забиралась ногами на подоконник, впечатывалась в окно и всовывала свой любопытный нос к ней в жизнь. Ее комнатушка совсем не походила на мою. Диаметрическая противоположность. Астральное отражение. И это было мое во-вторых. Раморы были небогатыми. Я поняла это даже тогда, когда мне было всего семь. Но что там понимать? С капота и дверей их бледно-красной машины слезала краска, и она уже не блестела так ослепительно, как папина. Стены их крошки дома испачкались так, словно какой-то великан разрисовал их темными кляксами. Иногда, когда никто не видел, я перевешивалась через подоконник и заглядывала в ее спальню. Ничего общего с моей или со спальнями девочек из класса. Она носила слишком большие или слишком маленькие вещи, словно кто-то махал волшебной палочкой и превращал ее то в великаншу, то в дюймовочку. Хотя дюймовочкой она точно не была. Рослая, широкоплечая и немного в теле. Мама отлично меня вышкалила в том, что нельзя обращать внимание на такие вещи и никогда не говорить о людях плохо, если они не вписываются в определение стандарта. Поэтому, когда кто-то из мальчишек смеялся над ее массивными ляжками и неповоротливостью, я хотела вмешаться, но что-то останавливало меня. Нет, совсем не трусость. Скорее, мамины слова. Не все люди хотят, чтобы их границы нарушали». «Кто-то ежедневно нарушал границы Тедди. Вот я и не хотела быть одной из них». Чаще всего мама Тедди куда-то убегала и пропадала до самого вечера, возвращалась, переодевала одну униформу на другую и снова свистела шинами своей ржавой машины. Тедди оставалась одна, и это было третье, что я знала о ее семье. В школе она всегда держалась особняком – как берёза, пустившая корни в хвойной роща. Я же часто ночевала у Брук и Челси, мы устраивали девичники у меня дома, а к ней никто не приходил. Тедди была ужасно одинока. «Хочешь, я тебе помогу с математикой?» — предложила я, кивнув на ее тетрадки. «А ты поможешь мне написать сочинение?» Мне так захотелось сделать хоть что-то ради Тедди, ради девочки, которая живет напротив. Ее серые глаза засияли ярче звёздной проекции, которую включали в обсерватории Ельского университета, куда нас водили с месяц назад. «Ты правда можешь помочь?» — с надеждой спросила она. «Конечно. Зачем еще нужны друзья?» Стоило мне произнести это, и я тут же поняла. «Теперь мы навсегда связаны».